Глава двадцать «Классно выглядишь!» — замечает Виталина, глядя, как я закалываю волосы перед зеркалом. «Отдохнувшая такая, свежая!» «Мне остается лишь счастливо улыбнуться и пожать плечами». «Отдохнувшая?» — этой ночью я спала от силы три часа. «Весь сегодняшний день — это череда непроизвольных улыбок и розовеющих щек по вине неотступно следующих за мной воспоминаний. Банди, встретивший меня в прихожей, — Всем видом дал понять, что порицает меня за самовольную отлучку. Но он быстро смягчился, когда я рассказала ему, где была. «В 403-м ремонт душевой. Я в программе пометку сделала», — продолжает Виталина. «Слышишь меня, да?» Я киваю и усилием воли гашу улыбку. Надо как-то перестроиться на рабочий лад, а то и наворочу дел. А еще подготовиться к встрече с Антоном, который, к слову, до сих пор мне не позвонил. «Сама я тоже не решилась». До утра все равно буду на смене, а значит, и разговора не получится. Что ему скажу? Звоню поинтересоваться, как у тебя дела? Это слишком нечестно и жестоко. Собраться с мыслями у меня не выходит, потому что ближе к вечеру случается неожиданный приток постояльцев. Почти два десятка людей в деловых костюмах и с печатью занятости на лице несколько часов сменяют друг друга у стойки. Выяснилось, что завтра в конференц-зале холмов пройдет экономический форум. Виталина меня предупреждала, но я, дрейфующая на волнах сладких воспоминаний, благополучно ее прослушала. «Приятного отдыха в жемчужных холмах», — выговариваю обязательную фразу перед тем, как перепоручить очередного клиента, ожидающему портье. Мужчина бросает выразительный взгляд на пуговицы моей рубашки, чиркает им по губам и лишь после этого удаляется. Я с облегчением опускаюсь на стул. За сегодняшний вечер количество вопросов о том, во сколько закончится моя смена и не составлю ли я компанию за ужином, перевалило рекордную отметку. Кажется, не только Виталина уловила изменения в моем лице. Убедившись, что в ближайшие несколько минут никому не потребуюсь, я иду в комнату персонала, чтобы перекусить. Обычно на ночь я беру с собой что-нибудь легкое, вроде йогурта или салата, сегодня же у меня контейнер до отказа наполненный картофельным пюре с гуришом и два куска хлеба к нему. Я и правда похудела, и, пожалуй, мне стоит лучше питаться. Я едва успеваю открыть крышку, как из-за стойки доносится нетерпеливый шорох. возвращая контейнер в сумку и, открыв дверь, застываю под разгоняющиеся удары сердца. С улыбкой на лице и с букетом в руках на меня смотрит Антон. Меня посещает слабовольное желание шагнуть обратно и спрятаться перемотать время назад и не выходить. Я не готова, не готова, не готова разговаривать, смотреть ему в глаза и делать вид, что у нас все по-прежнему. И он привез цветы, что может быть хуже. «Привет!» — с трудом шевелю одерневесшими губами. Смотреть ему в глаза невыносимо. Взгляд мечется между молнией его кутки и углом монитора. «Не ожидала?» — решил сделать сюрприз и заскочить. В голосе Антона слышится шутливый упрек. Может, наконец соскучилась? Совесть нещадно вгрызается в меня зубами. Он обиделся, что в тот день я не разрешила ему приехать, поэтому был холоден. Не знает, что без него я провела лучший день за последние полтора года. Хотел дать мне время побыть без него, и понятия не имеет, что я совсем не скучала. Кровавые лепестки ложатся на стойку. Что мне делать с цветами? Взять их? Снова неправильно. Я думала, мы увидимся завтра, что я смогу подъехать куда-нибудь, и мы с ним поговорим. Я сгребаю тяжелый букет, бормочу «сейчас вернусь» и уношу его в комнату персонала. Шипы впиваются в ладони через обертку. Я, оказывается, совсем не люблю розы. Хочется задержаться внутри подольше, столько, сколько нужно для того, чтобы Антон заскучал и ушел. «Не все ведь может идти по плану, помнишь, малыш? Нужно уметь честно платить по счетам». Антон ждет меня, навалившись локтями на стойку, расслабленно улыбается. «Неужели он ничего не замечает, что я уже другая, не его?» «Я вчера со Стасом встретился, в картинг сгоняли, после в баре посидели». Начинает докладывать он, как делал всегда. «Ты чем занималась?» «Нет, он не замечает». Не то, как я прячу глаза, не то, как прерывисто дышу. Антон не такой наблюдательный, как Булат. Я... Как соврать. У меня нет заготовленной версии. Я хотела с тобой поговорить. Мне нужно... Благодушие ни на секунду не покидает его взгляд. Антон очень хороший, и ему в голову не придет меня подозревать. О чем? Я открываю рот и снова его закрываю, набирая воздух. Я ведь не собираюсь расставаться с ним вот так, через стойку ресепшена. Спазм, перехвативший горло, осекает мои дальнейшие попытки что-либо сказать, потому что в этот момент стеклянные двери разъезжаются, и в вестибюль заходит Булат. Несмотря на весь ужас происходящего, сердце ёкает. Моя безусловная реакция на него. Антон замечает мой взгляд, оборачивается и в ту же секунду расплывается в улыбке. «Прикинь, это Булат!» «Руки и ноги холодеют». Рубашка противно липнет к телу. Я ужасная, ужасная. Что мне делать? Почему все так? Почему? Булат разговаривает по телефону. Одет в тот же костюм, что и утром, явно с работы. Поднимает руку, приветствуя кого-то в фойе, разворачивается, смотрит на меня, потом на Антона. «Больше всего на свете. Мне хочется, чтобы сейчас он не шел в нашу сторону, чтобы встретился с кем угодно» с Леонидом Германовичем или с Андреем Витальевичем, которых в такое позднее время здесь быть не может. Но он идет именно сюда. Шевелит губами, явно прощаясь, убирает телефон в карман. Движение, выражение лица расслабленное и уверенное. Ни сомнения, ни нервозности, как и всегда. «Привет, а ты как здесь?» Антон первым протягивает ему руку. Булат не торопится отводить от меня взгляд, оценивающе скользит по волосам и по форменной рубашке. Несколько дней назад я приезжала в ней к нему в офис, а после этого мне пришлось пришивать две утерянные пуговицы. — Привет, Таисия! — кивок и рукопожатие Антону. — Был недалеко и решил заехать. — Встречаешься здесь с кем-то? Мои мысли истерично мечутся. Булат никогда не врет, если его спрашивать напрямую. Если он действительно приехал ко мне, так и ответит. Он смотрит на меня, опускает взгляд на мои пальцы до побеления вбонзившиеся в край стола. «Есть дела. От облегчения я едва не оседаю на стул. А может, у него действительно дела, и он приехал вовсе не ко мне? Он ведь с кем-то поздоровался. Ругаю себя. Не о том думаешь. Соберись. А я к Тае заехал. Она у меня работает здесь. Говорил, бросай, сам буду денег давать. А она не хочет». Мне хочется провалиться сквозь землю, потому что Антон рассказывает обо мне Булату, знающему меня лучше него самого, и потому что его тон заискивающий, и потому что он будто бы перед Булатом оправдывается. Гостиничный бизнес — хорошая практика к ее специальности. Антон выглядит растерянным. Я в ужасе. Я как-то упоминала о том, на кого учусь. Неуверенным хрипом выходит из меня. Антон кивает, дескать, да, точно. Безоговорочно верит мне. Спрашивает о чем-то Булата, и тот ему отвечает. «Да, в жемчужей не бывал. Да, здесь вкусно. С хозяином отеля знаком. О том, что был совладельцем не упоминает. Антон об этом не спросил, а сам Булат знакомствами никогда не хвастает. Он и Голикова, того ресторатора, в чуж школу я хотела пойти, оказывается, лично знает. Фамиль как-то поинтересовался, пригласил ли тот Булата на открытие своего нового ресторана». «У «Тебя, как я посмотрю, аврал вклинивается в сумбур моих мыслей голос Виталины. Дернувшись, я оборачиваюсь. Виталина переводит взгляд с Антона на Булата, приветливо улыбается. Антона она знает и в лицо называет обаятельным красавчиком. Иногда они даже шутят между собой. С Булатом наверняка знакома тоже, что подтверждает ее следующая фраза. «Здравствуйте, Булат Даянович!» «Тай!» — окликает меня Антон. «Ты же вроде хотела поговорить!» А я чувствую на себе сразу три взгляда, от которых во рту пересыхает. Переминаюсь с ноги на ногу и не знаю, что ответить. Я растеряна, сбита с толку, я совсем не готова. «Иди, Тай!» — неожиданно великодушно произносит Виталина. «Если что-то срочное, я позову». Очевидно, посчитав, что разговор окончен, она поворачивается к Булату. Я знаю, что он смотрит, но сама на него взглянуть не в силах, и вымученно улыбаюсь Антону, который меня ждет. Выхожу из-за стойки и вздрагиваю, когда Антон меня обнимает и прижимается к губам быстрым поцелуем. Не смотреть назад, не смотреть. пойдем ко мне в машину, Тай!» И, обернувшись, Булат, рад был увидеться.